Несмотря на ранний час, жизнь в его доме кипела ключом. Все были на ногах. Донья Анна, не колеблясь, с независимым видом прошла мимо слуг, словно она была здесь своим человеком. Никто не посмел остановить ее. Поднявшись по лестнице, она столкнулась лицом к лицу с Доном Хусто, который выходил из покоев. Кабальеро... — сказала Донья Анна, обращаясь к нему. — Мне надо поговорить с вами. Дон Хуста в нерешительности молча остановился и готов был уже ответить отказом, как вдруг перед его глазами из-под плаща незнакомки мелькнули на нарядной платье прекрасная холеная рука и маленькие ножки в расшитых золотом башмачках. Пожалуй, решил он, стоит выслушать пришедшую даму. Красота, скрытая от глаз, стоит в себе особую манящую привлекательность. Если бы женщины понимали, какой прелесть придает таинственность даже тем из них, кто не блещет красотой, они никогда не согласились бы расстаться с маской и плащом из счастливых и романтических времен Филиппа II эпохи чарующих приключений с закутанными незнакомками. Нынешние женщины показываются на улице при свете дня. Конечно, они могут понравиться, но что бы ни проповедовали последователи материализма, ничто не производит такого неотразимого впечатления на сердце мужчины, как романтическая загадочность. Бывало, под вуалью скрывалось лицо дурнушки, и разочарованный поклонник спасался от нее бегством. Но ведь нынче, когда все женщины ходят с открытыми лицами, дурнушка все равно не привлекает к себе восторженный взор. Дон Хуста — человек опытный, готов был поклясться, что перед ним красивая и знатная дама. «Сеньора», — ответил он, — «Ежели вы пришли по важному делу, а главное, не намерены долго задержать меня, «Я буду весьма рад вас выслушать». «О важности дела вы сможете судить сами», — сказала Донни Анна. «В таком случае благоволите следовать за мной». Дон Хуста провел Донни Анну в один из богато покоев. «Мы здесь одни?» — спросила Донни Анна, опускаясь в кресло. «Да, сеньор. Будьте добры, заприте дверь». Дон Хуста повиновался, удивляясь в душе таким предосторожностям. «Вы узнаете меня, Дон Хуста?» — спросила Донья Анна, откидывая вуаль. «Донья Анна!» — воскликнул, отступая Дон Хуста. «Я вижу, вы не забываете старых друзей». Ну, могу ли я вас забыть, ответил Дон Хусто, любые свои гости и, находя ее еще прекраснее, чем прежде. Даже накануне свадьбы встреча с Донней Анной взволновала его. Забыть вас? Да вы стали еще красивее. Кто видел вас хоть раз в жизни, тот никогда вас не забудет? Бросьте расточать любезности в день вашей свадьбы и выслушайте меня. Говорите. «Я была здесь вчера, но мне не удалось с вами увидеться. К моему большому огорчению, я хотела сообщить вам, что Дон Энрике Руиз де Менделуэто в Мехико». Дон Хуста даже подскочил от ужаса, словно на него неожиданно упал скорпион. «Дон Энрике?» — воскликнул он. «Вам пригрезилось». «Он умер!» «Ошибаетесь. Дон Энрике жив. Я сама его видела». «Вы видели его, да?» «Вы хотите сказать, он прибыл сюда вместе с вами?» «Нет. Но я хочу вас предупредить. Будьте настороже, ибо Дон Энрике намерен потребовать свой титул и отцовское наследство». «Тогда я пропал» прошептал в полном унынии Дон Хуст. «А может, и не пропали».